Глава 12. Слишком много сироток. Мэтр Тюбуи уехал следующим утром, увозя письмо Ло, экземпляр брачного контракта и несравненного Тюбуи-драконьего, уложенного в коробочку из-под ароматных постилок. Карета с королевским гербом скрылась за воротами крепости, и Ло окончательно поняла, что возврата к прошлому не будет. «Академия Ордена», «Улицы Дорвенны», «Маркус», Мелиса и немногие оставшиеся УЛО друзья. Все это осталось где-то далеко и вернется только через три года, если она доживет. Впрочем, хватит думать об этом. Разве на войне притемная госпожа не стояла у нее за плечом так же, как сейчас? А некоторые умудряются сломать шею на лестнице или захлебнуться в ванне, так стоит ли бояться лестниц Иван, меньше, чем осколка, смирно сидящего под сердцем? Вздохнув, Лу отошла от окна и оглядела спальню, так любезно уступленную ей супругом в безраздельное пользование. Нэнси уже привела комнату в пристойный вид, здраво рассудив, что на ту, где будет жить его светлость, время и силы тратить не стоит. Она же не милорда горничная, а миледи. Вот для миледи стараться и будет» а его светлость пусть дешние наглые девки обихаживают. С определением девок Ло молча согласилась, отнеся в эту категорию далеко не только прислугу. И пока Молли готовила опись имущества супруга, решила разобрать собственное. Нет, приданная так и стояла пока в спальне по соседству, а вот укладку, собранную лично Маркусом, Ло велела перенести к себе. Нэнси, сунувшую была туда любопытный носик, отослала прочь, велев снять со стены злосчастное свадебное платье и убрать в освободившуюся коробку. Ничего, пусть помнется. Если долежит до возвращения в столицу, там его хороший артефактор и от чернил вычистит, и заломы разгладит. А потом, если уж это платье так понравилось Мелиссе, пусть она в нем замуж и выходит. Может быть, хоть ей принесет счастье. Присев на кровать, Ло принялась разбирать коробку с подарками Маркуса. Разумеется, никаких банальностей вроде украшений она не ждала. Хотя жадностью Бастельера с роду не страдал и в прошлом не раз пытался дарить Ло драгоценности. Причем, уважая ее чувства, честно купленные, а не добытые иными, менее законопослушными способами, среди которых поиск кладов еще был самым приличным. Нет никаких дорогих побрякушек. А вот шкатулка с зельнями в глазах Ло стоила любого гарнитура. Все, как она и заказывала. Три флакона противоядий на разную отраву. Снотворная, обычная, хоть и сильная, большая коробка, хватит не на один год. Противозачаточная. Его величество может вносить любые пункты в брачный договор, но целитель в госпитале откровенно сказал — что пока под ее сердцем дремлет осколок, роды равны смертному приговору. И нежно-сиреневые пилюльки, безобидно пахнущие земляникой. лопоморщилась, разглядывая коробочку. Две дюжины, два-три месяца спокойного сна. Только потом, если не делать перерывов, непременное привыкание, так что это на самый крайний случай. Как тогда, после первого в ее жизни огненного ветра. Она, может быть, вообще ими никогда не воспользуется, но пусть будут, так спокойнее. В другой коробке нашлись обыкновенные сладости, любимые цукаты и пастила. Ло не удержалась, первым делом сунула в рот полупрозрачный кисло-сладкий ломтик. Точно такие продавались в кондитерской возле академии. И Маркус, отправляясь в город гулять, всегда приносил их Ло. Пресветлый воин Тогда самой большой неприятностью было попасться после незаконной отлучки за сладостями и вином. Жуя по стелу, вкус которой нисколько не изменился за эти годы, Ло разбирала свертки. К зельям, которые она просила, Маркус по собственному почину добавил отличную аптечку наподобие армейской. Иглы, бинты и корпия, скальпель, набор лекарств». А вот следующий подарок заставил задуматься. Зачем ей зеркальце на длинной ручке? Лу повертела вещицу в руках, попыталась ручку открутить. Точно, артефакт-отмычка. Что ж, учитывая, сколько в этой крепости замков, от которых у нее нет ключей, отмычка может и пригодиться. В самом большом свертке оказался письменный прибор из темной бронзы, украшенный гербом ревенгаров. И тоже с секретом. Половина листов для записи гораздо плотнее других. Ло даже дыхание затаило. Неужели Маркус подумал о том, о чем в суматохе сборов не вспомнила она, и раздобыл истинную редкость? Такие листы маги-артефакторы изготавливают на заказ, каждый стоит немалых денег. А здесь их дюжина. Пожертвовать одним ради проверки. Заодно и даст о себе знать, пока еще мэтр доберется до столицы. Взяв один лист за уголок, Ло расстелила его на коленях и сухим пером, без чернил, с нажимом вывела. — У меня все хорошо. — Ло. Темные буквы проступили незамедлительно. — Все-таки она. Колдовская почта. Сложив листок в подобие голубка, она подошла к окну, подняла вверх ладонь, дунула. Сорвавшись с ее ладони, бумажный голубок затрепетал крыльями, облетел вокруг Ло и взмыл в небо, стремительно удаляясь. Ло с завистью посмотрела ему вслед. колдовской почте не страшны дождь, снег или ветер. Беззащитный бумажный голубок ускользнет от ястреба, не уснет ночью, не собьется с пути в бурю и очень быстро окажется в единственном месте, которое знает, у хозяина. Маркус дал ей средства известить его, если ло попадет в беду. Если магическую отмычку можно купить у любого нечистого на руку артефактора, а зелье Маркус варил сам, то колдовская почта гораздо дороже курьерской. С остальными листами ло будет очень бережно. Подумав, она спрятала магическую бумагу под обычную, оставив прибор на виду. А вот шкатулку с зельями и аптечку убрала в комод возле кровати. Ненадежное хранилище, но лучше, чем никакого. Между тем время близилось к обеду. Любопытно, дрожайший супруг так и будет отговариваться с занятостью, чтобы не садиться с нею за один стол. Завтракал он с солдатами, когда Ло еще спала. Но теперь-то... Не то чтобы она изнемогала от желания видеть Рольфсона, однако хоть говорить им иногда надо. И с Тильдой да стоит встречаться почаще. Может, девчонка, если не приручится, то хоть привыкнет немного. «Миледи», — заглянула в дверь Нэнси, «тут госпожа Молли пришла. С этой, как ее, записью». «Описью», — уточнила Ло. «Пусть войдет». Одернув платье, она села ровнее, приготовившись к очередному возмущению, но экономка была мрачно покорна, присела в неуклюжем реверансе и подала заляпанный жиром лист, исписанный коряво и наискосок. Лов взяла его не без содрогания и вчиталась. «Пять простыней полотняных новых, и шо три латаны я, «Ишо одеяла шерстяных тоже три, чулок пар четыре, да ишо носков много, платьев перешитых три, они тронутых больше». «Благодарю, Молли», — сказала она, откладывая лист в сторону. «Уверена, вы все очень внимательно посчитали». «Как есть все, ваша светлость», — буркнула экономка, — разглядывая пол, до отмытый Нэнси. «Еще какие указания будут?» «Обязательно. Я так понимаю, ключи от всего хозяйства у вас?» «У меня, стал быть», — подтвердила Молли, глянув на связку разномастных ключей, висящую на поясе. «И еще у капитана. А что?» «Откройте подвал почище и посуше. Велите там прибрать, если нужно» и пусть пара солдат отнесет в него ящики из соседней комнаты. «Хотя там тяжелые есть», — вспомнила она про витражи и серебро. «Пусть лучше четверо носят. И аккуратно, вещи хрупкие. Потом все проверите по бумагам, я вам их дам, и подвал закроете. А с завтрашнего дня будете проверять каждый день и впускать туда кота. В крепости ведь есть кот?» Ло улыбнулась, насколько могла мило. Экономка, уже подозревая неладная, но еще не сообразив, по привычке воспротивилась. «Это что, мне туда каждый день с котом бегать? Утром туда, вечером оттуда? Может, на караул еще его ставить, как часового?» «А это как вам будет угодно», — пожала плечами Ло. «Вы женщина порядочная, да и мой муж за вас ручается» так что я вам полностью доверяю. Не хотите пускать кота? Дело ваше. Там в ящиках только отрезов на несколько сотен флоринов. Бархат, шелк, белье дорогое, покрывало, гобелены. Все посчитать так не на одну тысячу будет. Если крысы погрызут, сами будете перед моим супругом отвечать. — На тысячу флоринов? И не на одну. Снежной безжалостностью уточнила Ло. «А еще серебро столовое, фарфор». «Так это что?» — отмерла вдруг хватающая воздух ртом Молли. «Если хоть одна ложечка пропадет или крыса погрызет чего?» «Это мне отвечать?» «А кому?» — вскинула бровь Ло. «Мой муж говорит, что вы женщина опытная, хозяйственная. Да я и сама вижу, что у вас все в порядке содержится». Доверять так доверять. Несколько мгновений Молли стояла, молча уставившись на нее. Ло буквально видела, какое кипение мыслей и чувств происходит в душе и разуме экономки. Видела и наслаждалась. Отдать ключи новой хозяйке экономки не позволяло уязвленное самолюбие. Оставить себе не давал страх. За малейшую порчу или пропажу, спросит ведь с нее, И во внезапную милость с доверием она не верила совершенно. «Нет уж», — решилась она, с бессильной яростной тоской глядя на ло. «Как изволите, миледи, а я на себя такую беду не возьму. Подвал вычистить велю, блестеть будет. И норы все забьем, если отыщутся. А только ключ у себя не оставлю, всеми богами клянусь. Какая ложка пропадет, а мне за нее всю жизнь платить? Нет, ваша светлость». Вы уж того. Сами. «Хорошо», — со вздохом согласилась Ло. «Но, может, хоть второй ключ возьмете? На всякий случай». Она улыбнулась, глядя в глаза Молли, и экономка еще решительное помотала головой в чипце. Решила, видимо, что так Леди будет еще удобнее свалить на нее порчу и недостачу. Правильно, в общем-то, решила, если бы только у Ло было такое желание». «Второй ключ, его светлости отдайте», — сообщила она, расправляя и без того чистый и глаженный передник. «Ваше имущество семейное. С котом вот только не знаю, как быть». Кажется, Молли всерьез рассматривала необходимость отправлять кота на боевое дежурство. Ло едва удержалась от смешка. Мысль была неплохая, и стоило наказать экономку, посылая ее в подвал с усатым часовым. Но ведь кота жалко. Ни одна крыса к заклятым королевским артефакторам ящикам и близко не подойдет. А клеймо на светлых досках Ло отлично разглядела еще в столице. Только вряд ли кто-то в крепости его знает. И хорошо. От двуногих крыс там тоже кое-что предусмотрено, о чем им заранее знать не стоит. Так, на всякий случай. Ни к чему кота мучить, улыбнулась она еще любезнее. Если ключ будет только у меня, я что-нибудь придумаю от крыс. Терпеть их не могу». «Кто ж любит?» — настороженно отозвалась Молли. «Так я это... Пойду?» Подвал велю убрать. «Идите, Молли», — согласилась Ло. «А ко мне пришлите Селину. Вчера вы, наверное, позабыли?» Пробормотав, что вот как есть позабыла, пусть Миледи не гневается, а уж она сейчас все исполнит, Экономка выскочила за дверь. Ло молча улыбнулась. Вот и не понадобилось забирать ключи со скандалом. Сама отдаст, да еще поторопится. Латаные я простыни и перешитые платья пускай уж остаются в видении госпожи Молли. Ло их решительно не жалко. Но к остальному она экономку подпустит только под собственным присмотрам. Селина ей понравилась еще меньше, чем Молли. Странно, ведь должно было случиться наоборот. Девица Селина Фраше, личная горничная капитана и его дочери, отличалась приятной внешностью и хорошими манерами. Реверанс она сделала умело и очень почтительно. Невинные светло-голубые глазки устремляла на ее светлость почти с обожанием и вообще всю жизнь мечтала чтобы в крепости наконец появилась такая чудесная хозяйка. «Да-да, миледи, и если от нее Селины что-то требуется, она всегда рада угодить». «Скажите, Селина, почему для госпожи Тильды не шьются новые платья?» — спросила Ло, разглядывая стройную фигурку в отлично подогнанном платьице и щегольском кружевном передничке. «Только старые перешиваются». «А его светлость не против», — захлопала длинными ресницами Селина. Несмотря на общую белокурость, ресницы у нее были темными, тщательно подкрашенными и завитыми. Голубые глаза из-под них смотрели томно и выразительно. От госпожи Мари немало нарядов осталось. «Атильда, бедная девочка, новое носить отказывается. Только матушкины платья хочет. Вот мы и перешиваем их понемногу». Она ведь ростом уже почти сравнялась с матушкой покойной, только тоненькая. Так ушить-то всегда можно. А еще в той кондитерской рядом с академией были марципановые фигурки. Лошадки, кавалеры, дамы. Вот такую сладкую куклу-дамочку напоминала Селина. И ведь работы у горничной всегда много, порой грязный. Но девица Фроше выглядит так, Словно ничего тяжелее иголки и крючка для кружев никогда в руках не держала. В нежных ручках, беленьких, с ноготками полированными. На синем сукне юбки, которую девица придерживает, скромно потупившись, ноготки прямо сияют. А нынси вчера отмывала пол капитанской спальни со скребком, не жалея щелока, а потом воска. Конечно, если не открывать шторы, то пол не выглядел грязным. Да и капитан явно встает затемно, а в спальню возвращается, чтобы рухнуть и уснуть. Так что уборкой девица Фраше себя не сильно утруждала. И шитьем на капитанскую дочку тоже. Интересно, а стирает капитану кто? В отличие от дочери, он рубашки меняет постоянно, да и прочие вещи в порядке, без пятен. Ну так в крепости еще две прачки есть, кстати». — Пожалуй, — задумчиво согласилась Ло. — С его светлостью и госпожой Тильдой я об этом поговорю. Ей пора иметь собственные платья. Вы умеете шить новое, Селина, хотя бы по образцу моих. — Как угодно вашей светлости. Селина снова сделала реверанс. — Тогда через пару дней начнем. А пока, милочка, приведите в порядок спальню, в которой будет ночевать милорд. Верно, ту самую, по соседству. И не так, как вы убирали эту. Окна и зеркало отмыть водой с уксусом. Стены вычистить хлебным мякишем. Мебель отполировать воском. Полы тоже. Только отскоблить их сначала. Белье прокипятить с щелоком. Потом выполоскать и накрахмалить. С комнаты леди Тильды то же самое. Два дня вам как раз хватит. Я ясно выражаюсь. «Ми, миледи, но я одна, а работы?» «Так не запускали бы комнаты до этого», — резонно сообщила Ло. «Тогда и работы меньше было бы. Воду вам будут носить солдаты. Со стиркой тоже кто-нибудь может помочь. Главное, не бойтесь испачкать руки. Вы горничная, а не леди. Вам простительны мозоли». За дверь она не выскакивала, как Молли. Снова сделала реверанс, грациозно присев и расправив юбку. И встала с той же непроницаемой кукольной мордашкой. Только в глазах на одно мгновение мелькнула совсем не кукольная злость. А когда вышла, прикрыв дверь осторожно, бережно, лопа смотрела на собственные руки. «Три года». Алхимические зелья отлично выводят кровь, жир и грязь, но стирать все равно приходится самой, разве что воду можно согреть магией, если на это остались силы. А если сил хватит или на стирку, или на полок над лагерем, то ставится полок, а постирать можно и в холодной воде, и даже без алхимии, когда она заканчивается. И котелок отскоблить песком из ручья. Поводья. Сначала, жалея руки, она ездила на лошади только в перчатках, но потеряла их, когда сдергивала, выплетая вязь боевого аркана. И вторые... Третьи лопнули прямо на ней. Молот Пресветлого удался отлично. А мозоли, Ну что мозоли? Она боевой маг прежде всего. И когда руки грубеют, поводья их уже не натирают. И нож, которым свяжуешь очередного зайца. Тоже. И много чего еще. Судя по рукам, Селина Фарше гораздо больше достойна звания леди. Зависть? Горничный? Бред какой! Просто все должны знать свое место. И если Молли еще можно спустить какой-то грешок за начищенный до блеска котлы и восхитительную готовку, то горничная Рольфсонов поблажек точно не заслуживает. А не любовь наглой девицы — Ло как-нибудь переживет. Капитан к обеду не явился. Пожав плечами, Ло велела накрывать стол на втором этаже и передать госпоже Тильде, мэтру Вайсу и сержанту Мэри, что будет рада их видеть. Мэтр на приглашение откликнулся с радостью, а сержант исчез вместе с капитаном. Возможно даже, что не беспричинно, в крепости наблюдалось явное оживление. «Что происходит, Мэтр?» — поинтересовалось Ло, на правах хозяйки подкладывая целителю тушеную баранину. Тильда, разумеется, тоже не пришла. Это раздражало, но глухо, больше по необходимости как-то отзываться на неприязненное и оскорбительное поведение падчерицы. «Что ж, пусть. Нельзя за пару дней добиться многого. Тем более от бедной сиротки» которые наверняка окружающие доброхоты внушили, что она достойна жалости и постоянного прощения. Ничего особенного. Очередной обоз. Крупный. Скоро перевал закроется первым снегом, вот купцы и торопятся. Недели две обозы чуть не каждый день идти будут. У нас сейчас вроде как сбор урожая у крестьян, пошутил Лестер, поглаживая короткую белую бородку. Горячая пора. «Понимаю», — кивнула Ло. «Скажите, мэтр, мне рассказали историю осады драконьего зуба. Очень печально. А что случилось с тем боевым магом? Он погиб при осаде?» «Да получается, что так», — слегка неуверенно ответил целитель, поливая баранину мятным соусом. «То есть как получается?» — удивилась Ло. «Вы точно не знаете?» Так ведь у нас при осаде двое человек пропало без вести. Солдат один, и вот как раз маг. Тел так и не нашли. — Странно. Лона хмурилась, разрезая кусочек сочного мяса. — Еще бы не странно, — согласился Лестер. — По правде сказать, насчет солдатова этого у меня есть сильные подозрения, что сбежал подлец. — Понимаете, миледи, мы-то защищали западную сторону крепости. Откуда племя пришло? Дорога, сами видите, проходит через драконий зуб насквозь. За спиной у нас скала, впереди пропасть. А восточная сторона, куда дорога идет через нас в Невию, чистой была. Мы же не просто свои шкуры отстаивали. Мы еще путь в долину берегли. А сбежать можно было, если постараться. — А мага вы, значит, в побеге не подозреваете, — прищурилось Ло. «Из-за контракта. Клятва на крови». «Конечно», — просто ответил старый целитель. «Я вот не слышал, чтобы клятву на крови до имени обошел кто-то. А в армии мы ею все повязаны». «Все», — эхом согласилась Ло. «Значит, он исчез». «Странно. Кстати, как его звали? Если два года назад он только выпустился...» Значит, был на пару-тройку курсов меня младше. Я должна была его знать. Артуром Артур Бейлас. Славный такой паренек. Тихий, застенчивый. Артур застенчивый? Искренне удивилась Ло. Никогда бы не подумала. Людей, конечно, меняет служба, но в Академии Артур был редким шалопаем. Конечно, я его помню. Рыжий, долговязый, конопатый такой. — Верно, миледи. Рыжий, как солнышко. Но тихий он был. Уж вы мне поверьте. Может, вы его и знали иным, а только беда меняет людей хуже любой службы. Бедный парнишка. — А что с ним случилось? — осторожно спросила Ло, запивая мясо черничным морсом. Похоже, черника была здесь королевой осеннего стола и подавалась во всех видах. — Родителей потерял, — вздохнул мэтр. Вот последний год, перед выпуском как раз. От горячки заразной оба сгорели. Артур говорил, что потому и на службу завербовался. Ну и то сказать, что еще боевому могу делать-то? Можно, конечно, и кроме армии устроиться, но когда сердце горит. Ведь у него, кроме родителей, и не было никого. Ни братьев, ни сестер. Лоу ронила вилку. Такого конфуза с ней не случалось уже лет двадцать, с самого детства. Воспротивившись попытке мэтра наклониться за прибором, она сама нырнула под стол, подняла злополучную вилку и вылезла, вертя ее в пальцах. — А, нет-нет, — рассеянно сказала она целителю, — не беспокойтесь, я уже наелась. Хотя пирожки... М -м, пирожки буду, пожалуй. С черникой? Я даже не сомневалась. — Так говорите... Артур Бейлос потерял родителей, а больше у него никого не было. Какая жалость! — И не говорите. Нам даже вещи его некуда послать оказалось. Да там и вещей-то тех. Несколько книжек. — Книги, говорите, — задумчиво сказала Ло. — Мэтр, я бы с удовольствием взглянула на книги своего коллеги. — Если это можно устроить, разумеется. Он ведь был боевым магом. Возможно, что-то профессиональное. — Конечно, конечно, — заулыбался Лестер. — Ему они уж точно больше не нужны. Прими его душу, притемная госпожа. — Пусть примет, — снова эхом согласилась Ло. Вилку ей больше ронять не хотелось, да и не было нужды. С лицом она уже справилась. Артур Бейлос — О, она его отлично помнила, — И пусть даже старый мэтр Вайс был прав, что беда меняет людей. С этим Ло могла бы согласиться. Допустим, смерть родителей повинна, что Артур, который армию звал не иначе, чем каторгой, вдруг решил забиться в пограничный гарнизон. Бывает. Но вот как быть с тем, что у Артура имелось два брата? Такие же здоровенные, наглые, рыжие шалопаи, только без магического дара. Они были постарше — И охотно навещали братца в академии, ухитряясь притаскивать кучу запретного — от игральных карт с похабными картинками до курительной дурманки. И даже Зало как-то принялись ухлёстывать втроем и по обыкновению нахально, но она тогда была под опекой не только Маркуса, но и Гилберта. Пока Маркус воспитывал Артура, Гина валял близнецам, а потом утянул в город пить мировую — и при следующей встрече Рыжие вели себя куртуазнейше. В общем, Артур своих братьев любил, гордился ими и отказываться не стал бы никогда. Так что возникает очень нехороший вопрос. Что за безродный тихий скромник появился в крепости с лицом и документами Артура Бейлоса? А потом так же тихо исчез во время штурма. Запив последний пирожок, Лори решительно поднялась. Загадки. Везде сплошные проклятые загадки. Мало и собственных неприятностей, так еще какой-то исчезнувший мажонок. Может, это был действительно Артур. Про его родителей она ничего не знала. А с братьями парень мог поссориться. Да так, что и знать их не захотел. В юности всегда кажется, что ты прав, а любая обида вырастает так, что заслоняет солнце. Поссорился с родными. Назло им и себе уехал в захолустный гарнизон. А ты выдумываешь всякие глупости, Лори Венгар. Лестер вел ее по крепости, стараясь развлечь беседой. Сам он служил здесь двадцать лет, дольше всех остальных. Лохмыкнула, сопоставив кое-что. А ведь если Молли помнит жену капитана Рольфсона, значит, она была здесь при осаде. — Так и есть, — подтвердил Лестер. Молли, да вольгородки наши, им бедным деваться некуда было. Мы ведь уже с Вольгородом воевали в то время. Девиц оттуда где угодно не ласково встретили бы. И дознаваться не стали, кто они такие, да как в Дарвинанте оказались. Вот они и сидели в крепости, как мышки, мы-то к ним привыкли уже. И порталом уходить отказались. А на стенах бились, как мужчины, хоть и непотребные девки, да северянки же. Оружие смалу держать умеют. А Молли? И Молли тоже. Мечена в руки не брала, конечно. Зато перевязки мне делать помогала. Еду на стену таскала. Это Селина с Катейшей уже потом приехали. Не так давно. Лестел! Лестел! Из-за поворота выкатилось что-то приземистое, яркое, растрепанное и врезалось в целителя. Лестел. «Ой!» Или, милая!» — мягко попытался отцепить неизвестное чудо-целитель, но чудо лет трех-четырех держало его крепко, другой ручонкой прижимая к себе здоровенного серого кота. Кот свисал с ее руки, покорившись судьбе, и только подергивал хвостом, тоже серым, но толстым и в черную полоску, как у дикого лесного сородича. «Тебя зовут Или? Ло присела на корточки, и девчонка немедленно попыталась спрятаться от нее в складках длинной шерстяной туники-целителя. — Мы ее так зовем, — извиняющимся тоном сказал Лестер, гладя растрепанную светлую головку. — Она сама себя называет Илинка, Странное имя. — Лестел, а я Мяуса нашла, — похвасталась девочка, выглядывая и любопытными голубыми глазенками присматривая скло. — он плятался, а я все равно нашла. — Бедолага, Мяус! — улыбнулся Лестер. — Илинка, милая, беги к Молли, она тебе пирожок даст. — Пиложок? Илинка хочет пиложок, и Мяус хочет. Кот, томно поведя вокруг наглыми зелеными очами, безмолвно согласился, что пирожок хочет. И вообще... Пирожок — единственное, что может примирить его с кошмарным существованием в лапах маленького чудовища. За пирожок он, так и быть, еще потерпит. И даже согласен, чтоб его отнесли на кухню. «Бедное дитя!» Лестер проводил ее грустным взглядом. «Что, тоже сирота?» — хмуро поинтересовалось Ло. «Вам уже рассказали?» «Да, она и брат» была у нас тут шайка обозы грабили а людей убивали и вот и их родителей ло слушала незамысловатую но от этого не менее жуткую историю илинки и ее блатика всю дорогу до маленькой коморки где лежали книги артура бейлоса настоящего или поддельного пяток томов которые лестер любезно согласился отнести в ее комнату нет нет ему совершенно нетрудно и вообще приятно помочь очаровательной леди. Леди улыбалась, вдруг почувствовал себя именно такой под лукавым добрым взглядом старого целителя. И хорошего настроения хватило ровно до собственной спальни. «Хм», — сказал Лестер, сгружая книги на ее туалетный столик. «Как странно, но это точно не мяус. Паршивец воровлив, но чистоплотен» поверьте моей рекомендации. «Нэнси! Нэнси!» Ло прошла вперед и остановилась. Подняла руки к щекам, задыхаясь от смущения и, разумеется, от вони. «Нэнси! Какого баргота?» «Не знаю, миледи», всклипнула девчонка, выскальзывая из ее спины с тазиком и тряпкой. «Меня в комнате не было». — Селина сказала, ей надо ваше платье посмотреть, ну, чтоб за образец их взять. А я вернулась, и вот. — Как их? Теперь только выкинуть, да? — Но как это? — поразился Лестер, недоуменно разглядывая сапоги Ло, густо измазанные кошачьим дерьмом. — Да вот так, мэтр, — сквозь зубы проговорила Ло, изнемогая от глупой бессильной ярости. Они, наверное, погулять сходили. Сами. «Нэнси, прекрати реветь. Просто помой их. И тряпку потом выкинь». «Запах останется, миледи», — робко возразила горничная. «Нэнси — это армейские сапоги боевого мага, обработанные магией, чтобы топтаться по раскаленным камням, по кипящей грязи, по трупному яду, по кислоте, да хоть по Барготову дерьму, не то что по-кошачьему. Просто вы их, и ни следа не останется. Внутри же чистые. — Да. Простите, миледи, — вздохнул что-то сообразивший Лестер. — Мне очень жаль, что в нашей крепости слишком много сироток, — злобно подумала Ло, не высказавшись, конечно, вслух. — И кто-то еще скажет мне, что это не детская месть проказы дурной, распущенной, эгоистичной девчонки. Ничего не имею против тех, кто потерял родителей ради Присветлого. Я сама лишилась обоих в ее возрасте. Но прикрываться своим несчастьем отвратительно».